И тут судья предложил своему подчинённому разгадать криминальную загадку. В 10 вечера человек въезжает в отель, снимает номер, поднимается к себе, а на утро, принёсшая ему кофе официантка находит его в кровати мёртвым в состоянии полного разложения. Вскрытие показывает: прибывший накануне вечером постоялец уже 8 дней как мёртв. хрустнув суставами, секретарь привстал. Вы хотите сказать, что когда он приехал в отель, то уже 8 дней был мёртв, подытожил секретарь. Рассказ был написан 12 лет тому назад, сказал судья Аркадий, оставив без внимания то, что его пытались перебить. Но ключ к разгадке был дан Гераклитом ещё за 5 веков до рождения Христа. Судья хотел было рассказать об этом ключе, но секретарь неожиданно обозлился. «Испокон веков, сколько себя помню, никто не смог докопаться, кто же пишет эти анонимки!» — категорически заявил он, напряженно-агрессивным тоном. Судья Аркадио из-под лобья посмотрел на него. «Спорим, что я узнаю», — сказал он. «По рукам». В доме напротив, в душной спальне, задыхалась Ребека Асис. Уткнувшись головой в подушку в эти невыносимые часы сиесты, она отчаянно пыталась уснуть. На её висках лежали влажные, пропитанные благовониями листья. "Роберто, сказала она, обращаясь к мужу, если ты не откроешь окно, мы умрём от жары". Roberto Assis открыл окно именно в тот миг, когда судья Аркадио выходил из здания суда. Попытайся уснуть, мягко посоветовал он пышнотелой жене, лежавшей широко разметав руки под розовым кружевным балдахином в одной лёгкой нейлоновой рубашке. Обещаю тебе, что ни о чём больше не буду напоминать. Она вздохнула, В эту ночь Роберто Ассис не спал. Он ходил по спальне из угла в угол, не выпуская из рта сигареты, прикуривал одну от другой. На рассвете вчерашнего дня он чуть было не застал на месте преступления автора анонимки. Он слышал, у дома зашелестело бумага, а потом раздался шорох, так разглаживают ладонями лист на стене. но понял, увы, слишком поздно, анонимку уже наклеили, и когда распахнул окно, на площади никого не было. С этого момента до двух часов сегодняшнего дня его жена только и делала, что находила все новые и новые доводы и способы убеждения, но тщетно старалась она успокоить своего мужа, и, наконец, на второй день, когда обо всем было уже переговорено, Он пообещал ей никогда об этом не напоминать. Что либо доказать мужу было невозможно, и она пошла на отчаянный шаг. Чтобы убедить Роберта в своей невиновности, согласилась исповедоваться падре Анхелиу в присутствии мужа. Сам факт, что она готова пойти на такое унижение, говорил о многом. И несмотря на затмевавший рассудок гнев, Роберто возразить не осмелился и был вынужден сдаться. Всегда лучше всё обсудить начистоту, сказала она, не открывая глаз. Ведь было бы хуже, если бы ты всё таил в себе.